среда. Мы положительно начинаем ладить и сходимся все больше и больше. Он уже не старается избегать меня, это хороший знак, указывающий на то, что ему приятно бывать со мной. Это доставляет мне удовольствие, и я выискиваю, чем бы быть ему полезной, чтобы еще увеличить его уважение ко мне. За последний день или два я избавил его от труда давать название предметам, Это было для него большим облегчением, потому что он совершенно лишен этой способности, и, по-видимому, он мне очень благодарен. Он никак не может придумать разумного названия, чтобы поддержать свою репутацию, но я и виду не подаю, что заметил этот его недостаток. Как только появляется какое-нибудь новое существо, я даю ему название, прежде чем он выдаст себя неловким молчанием. Таким путем я вывела его из многих затруднений. Этого недостатка у меня во всяком случае нет. Стоит мне взглянуть на какое-нибудь животное, я сейчас же знаю, кто оно. Мне даже не приходится задумываться ни на минуту. Название мгновенно является, само собою, словно по вдохновению. Да, несомненно, оно так и есть, потому что за полминуты до того я его не знала. Я словно узнаю по виду и по образу действий, что это за животное. Когда появился дронт, Он подумал, что это дикая кошка. Я видела это по его глазам. Но я выручила его и постаралась сделать это бережно, чтобы не задеть его самолюбие. Я заговорила совершенно естественно тоном приятного удивления, без малейшего оттенка желания поучать его. «Смотрите-ка!» — воскликнула я. «А ведь это дронт!» Потом объяснила, не подавая виду, что объясняю. «Откуда я знаю, что это дронт? И хотя, как мне показалось, его и задело немного, что я знаю это существо, а он нет, все же было совершенно очевидно, что он восхищается мною. Это было очень приятно, и я с удовольствием вспомнила об этом, засыпая. Какой пустяк может сделать нас счастливыми, когда мы чувствуем, что заслужили это счастье?